Глава 24. Самолёт плавно приземлился в аэропорту Домодедово. Москва встретила Филатова холодной пасмурной погодой. Отец шел первым, расправив плечи навстречу мелко накрапывающему дождику и нёс чемодан. В чемодане уместились все наряды Маши, его собственные пары белоснежных рубашек и серый костюм, в котором он планировал быть на вручении премии. Маша, прижимая к себе дамскую сумочку, куталась в чёрную шерстяную кофту и семенила следом. Столица показалась ей серой и мрачной, аэробус доставил их до вокзала, а оттуда до гостиницы, в которой у Филатовых был забронирован двухместный номер, всего пара остановок на метро. День уже близился к концу, когда они разместились в номере. Можем поужинать где-нибудь и немного побродить по Москве, боюсь, завтра день будет полностью занят конференцией для прогулок может не остаться времени. Доставая свежую рубашку с длинным рукавом, предложил Фёдор Филатов. Ох, папа, а как же Третьяковская галерея? Туда мы успеем сходить? Чувство разочарования, почудившееся Маше в аэропорту, разрасталось всё сильнее. Погода будто специально испортилась к нашему приезду, а теперь ещё и времени почти не будет. Я думаю, мы всё успеем. Завтра конференция, а потом ещё один день на прогулке. Предлагаю сегодняшний вечер не растрачивать зря. После ужина отправимся на Красную площадь или к храму Христа Спасителя. Побродим по набережной, посмотрим, чем живёт вечерняя Москва, подмигнул отец. И Маша решила довериться папиному опыту. Спустя час они окунулись в столичную жизнь. От восторга у Маши отчаянно билось сердце. Фотоаппарат щёлкал не переставая. «Здесь все такое яркое и живое! Мне кажется, я попала в другой мир!» — говорила она отцу, указывая на мерцающий огнями патриарши мост. И они поспешили туда. Мост завораживал своим величием. Рассматривая замки любви с разными именами, Маша украдкой подавила горький вздох. В этом месте боль от разлуки с любимым ощущалась особенно остро. «Эх, вот бы с Димой сюда попасть!» Свесив шеснис произнесла она. Хм, так ваша жизнь только начинается. Поймав дочь в объектив, щёкнул фотоаппаратом отец. Загадай это желание, и оно обязательно исполнится. Маша зажмурилась на мгновение и пожелала оказаться на этом месте с любимым. Представила, как они тоже вешают красивый замочек со своими именами и отчётливо увидела на своей руке обручальное колечко. Даже вздрогнула от яркого видения и быстро отогнала его прочь. На конференцию слетелись историки со всей России. Они обменивались книгами, вели умные беседы, и все, как один, восторгались юной дочерью Фёдора Филатова. Маша же откровенно скучала. В строгой чёрной юбке и белой блузке, непослушными в обычной жизни волосами, она сидела на заднем ряду в конференц-зале и строчила признание в любви своему доктору. Она даже пропустила доклад отца и очнулась только, когда все начали громко хлопать. Потом ему вручили благодарственное письмо, долго жали руки, желали продолжать научные поиски в том же духе, а Маша думала, что мрёт от скуки и голода. В Третьяковскую галерею они так и не попали. Но в последний день поехали на Новый Арбат, в знаменитый Московский дом книги, где происходили различные презентации, И где среди новинок исторической литературы стояла новенькая книга Фёдора Филатова об истоках современности донского казачества. Край Донской великий, гласило название на яркой обложке. Знаменитый родитель раздавал автографы, а Маша бродила среди огромного количества книг. Ей казалось, она попала в родную стихию. Каждая книга будто живая. Открой её и отправишься в другой мир возможно, даже в другую эпоху. Из меня получится хороший редактор. Я смогу придать книгам ту необходимую огранку, которая позволит им жить яркой, неповторимой жизнью, с особым трепетом думала она и шагала вперёд, пока пред глазами не замаячило литературное кафе. Девушка присела за столик и заказала кофе. О, Боже, здесь можно читать любимые книги и пить кофе. Общаться с друзьями и приходить на встречи с известными писателями. Подумать только, кофе в окружении книг. Бестселлеры, новинки, всё. Пролетали в её нескушённой хорошенькой голове одна за другой восторженные мысли. Придвинув к себе чашку капучино, она жадно впитывала окружающую атмосферу. Нащупала на шее подаренные доктором бусы и решила, что обязательно вернётся в это место ещё раз. Спустя час к ней присоединился отец. Они вместе пили кофе, обсуждали новые книги и делились впечатлениями. "Я влюбилась в Москву", говорила Маша. "Это потрясающий город. Он очень отличается от нашего Ростова". "Папа, ох, Маруся, твоя жизнь только начинается. Ты можешь лепить из неё всё, что захочется", улыбался Фёдор Филатов. "Даже переехать сюда со временем". Только магистратуру закончу, пообещала Маша и весело рассмеялась. А вечером, со стопкой новых книг по редактуре и корректуре, с чемоданами на перевес, Филатовы ехали в аэропорт Домодедово. Их короткое приключение подошло к концу. Вернувшись из поездки, Маша продолжала жить телефонной перепиской с любимым. Боль от разлуки притупилась и почти не беспокоила её. Она вдруг решила попробовать себя в писательстве. Начала писать коротенькие рассказы, и вскоре их начали принимать в местные газеты. Продолжала помогать отцу редактировать научные тексты, и время летело незаметно. К концу августа по просьбе Фёдора Филатова в Ростов-на-Дону вернулся Руслан. Гордый новым местом работы, он появился на пороге у Маши с коробкой пирожных. Руслан, как я рада, что ты вернулся. Бросилась на шею старому другу Мария. «Кажется, мы не виделись целую вечность». «Ну, два месяца, а это еще не вечность», не согласился Руслан и всунул ей коробку. «Но я тоже скучал. Как там Аня?» «Не знаю. Я даже ни разу не звонила ей», честно призналась Мария. «Да ты проходи, будем чай пить. Я в Москве недавно была, привезла новые книги, посмотришь?» «Еще бы!» Конечно, посмотрю. Только, знаешь, я второй год в магистратуре доучиваться не буду, грустно улыбнулся он. Как не будешь? Почему? с тревогой посмотрела на своего друга Маша. Слишком дорого стоит обучение, да и я не могу сидеть без постоянной работы ещё год. С горечью махнул рукой Руслан. Поставив пирожные на кухонный стол, Маша включила чайник. Последняя новость очень огорчила её. Не зная, как сгладить возникшее неприятное чувство, она повела капитана команды в свою комнату. Загрузила компьютер и достала с книжной полки стопку новеньких книг. Москва настолько отличается от всего, к чему я привыкла. Там так много всего интересного, без ума, уболтала она. Руслан с интересом полистал книги и вдруг заметил на рабочем столе фотографию в рамке. Маша, а это кто? «У тебя что, появился новый друг?» «Да», — с гордостью продемонстрировала фотографию в рамке она. «Врач. Остался работать на студенческой базе, скоро вернется». «Неужели и в твоей жизни появился достойный мужчина?» Скептично покачал головой Руслан. «Он тебе понравится», — пообещала Маша. Услышала щелчок чайника и спохватилась. «Идем же чай пить». Посреди чайпития вернулся домой отец и сразу же взял своего нового протеже в оборот. Так, мой дорогой, о том, чтобы только работать, не может быть и речи. Ты должен закончить магистратуру. Всего-то год остался. Вот, берёт и бумаги и сейчас же поезжай в деканат. Там у тебя приму заявление, я обо всём договорился. Но разве так можно? Заикась от волнения, покосился на бумаги в прозрачном файле Руслан. Я ведь подписал заявление об отчислении. Нужно быстро отправляйся, а то там разбегутся все, а потом сюда вернёшься. Выпровоживал его за порог Фёдор Филатов. Маша скривилась и поймала себя на мысли, что немного завидует Руслану. Её саму брать в команду отец отказывался, аргументируя это тем, что история наука сложная и не терпит врождённого отсутствия логики, коим страдает женщина. Маша, пиши свою прозу и занимайся редактированием. Для женского склада ума история очень скучная наука, похлопал её по плечу Фёдор Филатов. А вот у Руслана есть нужные для такой кропотливой работы задатки, и если постараться, из него можно слепить прекрасного автора. Руслан довольно похвалой расплылся в улыбке и исчез за входной дверью. Маша сморщила носик и продолжила ковырять ложкой в тарелке с пирожным. Ревность не давал ей покоя. Через пару часов Руслан снова появился на пороге квартиры. Всё приняли. Высунулся из рабочего кабинета Фёдор Филатов. Приняли, конечно, только у меня не было планов учиться в магистратуре. А задача на потирал лоб Руслан. Вчера не было, а сегодня появились. Без магистратуры грош тебе цена как специалисту. Как же я всё буду успевать и работать, и учиться? За магистратуру же платить чем-то надо. Ни унимался Руслан. Работы у нас с тобой не початый край. На чай и бутерброды с хлебом с маслом хватит, отмахнулся знаменитый Машин родитель. Всё ещё не пришедший в себя от внезапно изменившегося жизненного курса Руслан, стряхнул головой и повернулся к Маше. Чай будешь? улыбнулась она. Буду, а после чая покажи свои рассказы, попросил Руслан. Мне интересно, что печатает местная пресса покажу, конечно, обрадовалась Маша. А ещё можно позвонить Ане, узнать, как там она. Сходим вечером куда-нибудь втроём, отметим твоё возвращение. Помершив взгляд Руслана, говорил о том, что он так и не смог избавиться от чувств. Они были сильнее его и ему лишь оставалось принимать их как должное.